Мой сводный брат — паршивая овца в семье. Я надеялась, что больше никогда его не увижу, но он вернулся в день моей свадьбы. И в тот момент, когда я наткнулась на его полный ненависти взгляд, жизнь моя покатилась под откос. Я обязана подчиняться ему. Я обязана играть по его правилам. Ты моя собственность забыла. Он обманчиво мягко погладил меня по щеке. Прошло шесть лет! Вскрикнула, едва не плача. «Именно. Теперь ты будешь делать все, что я прикажу. Тогда, когда прикажу. Итак, как прикажу?» «А если нет?» «Если нет, все узнают правду». Циничная усмешка в уголке губ. «Ты — моя собственность, Агния», — повторил Данил. И на этот раз я не возразила.